Он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдёт в попы. Насколько это верно, не знаю, но сам Андрей Ефимович не раз признавался, что он никогда не чувствовал признания к медицине и вообще к специальным наукам. Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял, и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры ходил так же мало, как теперь. Наружность у него тяжёлая, грубая, мужицкая. С своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъевшегося, невоздержанного и крутого. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги. Кажется, хватит кулаком дух вон. Но по поступю у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая. При встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждёшь, а тонким, мягким тенорком говорит: "Виноват". У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жёсткие, крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски.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 Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения. Бедняжка Гейне несколько лет лежал в пролечи, а почему же не побалеть какому-нибудь Андрею Ефимовичу или Матрёне Саввишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания. Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимович опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.